Дьявол – человек занятой. Я три недели назад сделал кое-кому добро. Не могу сказать больше, иначе лишу поступок истинной высшей ценности. Могу только сказать «добро». Связанное с деньгами для общего контекста. Не в значении попросту дать денег кому-либо, но близко. Скорее, это можно расценивать как направление денежного актива кому-то в нужде. Для меня это настолько подробно, насколько возможно. Добрый поступок. Я совершил две недели и шесть дней назад. Также могу упомянуть, что меня не было в городе, то есть, иными словами, меня не было там, где я живу. Объяснение, почему меня не было в городе или где я был, или в чем заключалась общая ситуация, к сожалению, поставит под угрозу ценность того, что я сделал. Поэтому я недвусмысленно дал понять кассирше, что получатель денег ни в коем случае не должен знать, кто их ему направил. То есть я предпринял некоторые недвусмысленные шаги, дабы моя безымянность стала важным элементом операции по направлению денег. Технически деньги были не мои, но тайная операция, благодаря которой я их направил, совершенно законна. Возможно, это вызовет вопросы, почему деньги были не мои, но, к сожалению, я не в состоянии объяснить детали. Это, однако же, правда. И вот причина. Отказ от безымянности с моей стороны – уничтожил бы высшую ценность доброго поступка, то есть это подкосило бы мотивацию моего доброго жеста, то есть, иными словами, отчасти моей мотивации стала бы не щедрость, а желание получить благодарность, любовь, одобрение. Увы, этот эгоистичный мотив лишил бы добрый поступок любой вечной ценности, вновь свел бы на нет мои старания классифицироваться как хороший добрый человек». Посему я занял бескомпромиссную позицию относительно секретности своего имени в операции, и кассирша, единственная, кто обладал какой-либо информацией о процедуре, ее виду специальности можно расценить как инструмент для направления денег, пошла навстречу, насколько мне известно, в полном объеме. Две недели и пять дней спустя один из тех, для кого я совершил добрый поступок, великодушное направление фондов предназначалось двум людям, если конкретнее супружеской паре в законном браке, но лишь один из них позвонил. Позвонил и сказал «Алло». И не знаю ли я, между прочим, кто ответственен за посылку, он лишь хотел сказать этому человеку спасибо, и каким божьим даром оказались эти долларов, которые упали словно из ниоткуда, из и так далее». Тотчас, дальновидно подготовившись к такой возможности, предварительно и ответил холодно без эмоций «нет», и что они, насколько мне известно, идут по совершенно ложному следу. Внутренне, однако, я едва не умирал от искушения. Общеизвестно, что очень трудно совершить добрый поступок и не желать отчаянно, чтобы благополучатели узнали, что человек, совершивший для них поступок, — «вы». и почувствовали благодарность, одобрение, и рассказали множеству людей о том, что вы для них сделали, вследствие чего прослыть для всех добрым человеком. Как и силы тьмы, зла, безнадежности в мире, это искушение часто может пересилить всякое сопротивление. Таким образом, во время этого благодарного, но и любознательного звонка, импульсивно, не предвидя никакой опасности, я добавил после слов «нет» и «ложный след», Очень холодно, что хотя я и не обладаю какой-либо информацией, но могу легко представить, как этот таинственный благодетель, на самом деле ответственный за, горел бы энтузиазмом узнать, каким образом столь необходимые деньги будут потрачены. То есть, например, планируют ли они теперь оплатить страховку здоровья для новорожденного малыша, погасит ли задолженность по потребительскому кредиту, в коем глубоко погрязли, или и т.д. Мой интерес, однако, всего в один фатальный миг был истолкован собеседником как косвенный намек с моей стороны, что я, вопреки предшествующим отрицаниям, разумеется, и являюсь тем самым человеком, кто ответственен за великодушный добрый поступок. И в течение всего оставшегося разговора Он стал щедр на подробности о том, как они собираются распределить деньги на конкретные нужды, подчеркивая своевременность дара с тоном, передающим как благодарность, одобрение, так и что-то еще, если точнее что-то практически враждебное или пристыженное или и то и другое одновременно, хотя я и не могу описать конкретный тон, который напомнил об этой эмоции адекватно. В Ввиду водопада эмоций с его стороны, я к ужасу своему слишком поздно осознал, что прямо сейчас во время звонка не только дал понять, что именно я ответственен за столь великодушный поступок, но и намекнул на это в тонкой лукавой манере, показавшейся вкратчивой, эвфемистической, иными словами, употребив эвфемизм. Кто бы ни был ответственен за... что в купе с проявленным интересом к применению денег очевидно указывало на меня как на истинно ответственного и произвело то вкратчивое вероломное впечатление, что я не только человек, совершивший великодушный добрый поступок, но также, что я по-настоящему добрый, то есть, иными словами, скромный, бескорыстный, недвижимый желанием их одобрения, человек, который даже не желает, чтобы они знали, кто ответственен. И, увы, вдобавок я подал эти намеки чересчур лукаво, и даже сам вплоть до дальнейшего, то есть до окончания разговора, не понял, что наделал. Посему я проявил подсознательную и как будто естественную автоматическую способность обманывать и себя, и других, и это не только совершенно лишило на мотивационном уровне щедрый поступок, который я пытался совершить всякой истинной ценности, Вновь свело на нет мои попытки искренне быть тем, кого можно классифицировать как поистине хорошего и доброго, но, увы, выставила мою личность в таком свете, что теперь я мог классифицировать себя только как темного, злого человека, без всякой надежды когда-либо искренне стать добрым.